Наибольшее беспокойство в чунцы не проявляли англичане, это и понятно, ведь их дальневосточные владения оказывались под непосредственной угрозой японского нападения. Больше всего англичан беспокоило состояние экономики и финансов Китая. Некоторые из английских дипломатов в тот момент считали, что без экономической помощи со стороны Англии и Соединенных Штатов Китай в состоянии продержаться 6-12 месяцев. Англичане выдвинули проект организации англо-американской экономической миссии в Китае, члены которой являлись бы экономическими советниками правительства Чан Кайши. В феврале 1941 года проект утвердил Чан Кайши, а затем английский посол в Чуньцине Кэр передал его на утверждение английского правительства. В Чуньцине в то время циркулировали слухи о переговорах Англии и Китая о военном сотрудничестве. Важное значение в тот момент придавалось миссии начальника канцелярии военного совета генерала Шан Джена в Бирму, Сингапур и Малайю. Предполагалось, что он установит непосредственный контакт с командованием британских военных сил на Дальнем Востоке и, возможно, договорится о координации действий между англичанами и китайцами, если английские владения подвергнутся японскому нападению. В Гонконг выезжал начальник загранотдела ЦИК Ломиндана У Тэ Чен, который незадолго до этого вернулся из длительной поездки по странам Южных морей. Целью его пребывания в Гонконге, по всей видимости, были переговоры с местным английским командованием о координации действия. Китайское командование создало новые армейские группы, первую и девятую, сосредоточив их юнь Ани для обороны и подготовки к активным действиям на юге в случае возникновения англо-японской войны. По данным, которые я имел, в ходе англо-китайских контактов обсуждался вопрос об охране силами китайской армии Бирманно-юньнаньской дороги. Эта миссия была возложена на Шанчжэн. Для меня было несомненно одно: Переговоры о военном сотрудничестве имели место, хотя вопрос о формах этого сотрудничества оставался открытым. Таким образом, Англия и Соединенные Штаты Америки свою политику в Китае начали строить в тесной связи с резко обострившимся положением в Южных морях. Они стояли перед необходимостью военной защиты своих дальневосточных владений от посягательств Японии. Но шли на это весьма охотно И объяснялось это не только напряженной обстановкой в Европе, но и нежеланием ослабить Японию, силы которые могли быть использованы в нужный момент против Советского Союза. Об этом откровенно заявлял Кэр, английский посол в Китае. До меня было понятно, что чем напряженнее складывалась бы обстановка в районе Южных морей, тем активнее Соединенные Штаты Америки и Англия стали бы подталкивать Китай на продолжение войны с Японией. Чем явственнее начала бы вырисовываться угроза возникновения войны на юге, тем более реальные формы стала бы принимать англоамериканская помощь Китаю. И наоборот, если бы представилась возможность договориться с Японией, то Англия и Соединенные Штаты Америки пошли бы на это, не останавливаясь перед принесением в жертву китайских интересов. Внешняя политика Чунцина по-прежнему включала в свои расчеты возможность возникновения войны между Японией с одной стороны и Англией и Соединенными Штатами Америки с другой. Поэтому китайское правительство еще в еще большей степени стремилось сблизиться с этими странами. В то же время оно трезво учитывало, огромное значение политики Советского Союза на Дальнем Востоке. Сильное беспокойство в китайских правительственных кругах вызвало известие о Японо-советских переговорах по поводу заключения пакта о ненападении. В связи с этим, очевидно, китайцы в тот момент старались усиленно подчеркнуть дружеские отношения к Советскому Союзу. Это проявилось и на приеме в Советском посольстве 23 февраля. На который специально приехал Чан Кайши. И на банкете, который устроил Хэ Инцынь в честь военного атташе Советского Союза и советских советников. Хэ Инцынь распинался там в любви к Советскому Союзу.